Глава третья. Рехнулась. Среди рюшей и оборок. Необычная музыкальная шкатулка. Эдди Баннистер чувствует себя свиньей. Нет, хуже. Она осознает свою порочность. Причем порочностью вы не плоти, а духа. Она нехорошо поступила с Джошуа Джозефом Спорком. В сущности, облапошила его, пусть и ради всеобщего блага, во имя процветания людского рода. Она убеждала себя, что в ее поступке нет ничего личного, что это наилучший выход, теперь же, глядя на игрушечного солдатика, мастерски им отремонтированного, и, вспоминая выражение плохо смиряемого разочарования на лице Джозефа, когда он понял, что больше ему ничего не предложит, она чувствует себя злодейкой. Все яснее убеждается, что лелеет в душе давнюю обиду, которой куда больше лет, чем Джоз Порку, и просто выбрала такой незаурядный способ отмщения. Долг, любовь, идеализм и злость все эти годы бродили в ней и, наконец, вырвались на поверхность. Она заглядывает себе в душу и видит там червоточину. «Твою же мать!» — жалуется она бастиону. Тот глядит на нее своими розовыми стеклянными шариками и фыркает. В выражении его морды вроде бы читается намек на одобрение и даже на похвалу, но, возможно, у него просто газы. Ничего, скоро узнаем. «Мать-перемать», — говорит она. Потом хватает со стола солдатикой, и, даже не взглянув на него, прячет обратно в шкатулку. Менять коней поздно. Делу дан ход. Процесс запущен. Эдди Баннистер, 90-летняя старуха и поборник традиционных устоев, одним нажатием кнопки привела в движение махину революции. У нее вновь вырывается горестный вздох. Как же все-таки странно на старости лет оказаться суперзлодейкой. Впрочем, в глубине души она готова признать, что спятила. Если и так, это особенно жестокий вид сумасшествия, без утраты способности ясно мыслить, и ни одна леди такого себе не пожелает. Ее шарики не заехали за ролики, крыша не протекает, словом «все симпатичные разновидности безумия нет-нет», да одолевающие сверстников обошли ее стороной. Если уж на то пошло, она рехнулась. Эдди примеряет на себя это словцо. Пожалуй, оно хорошо отражает ее гнев и упадок сил. Эдди Баннистер рехнулась. Причем она не буйно помешанная, нет, она рехнулась на британский манер. Все ее представления о жизни, все столпы, на которых испокон век узиждилась ее картина мира, внезапно рухнули. Хотя, почему внезапно? Это происходило постепенно с ее ведомой даже согласия. Можно сказать, она... Прошла дистанционный курс по выживанию из ума. Рехнула саму себя. «Я думала, вы все сделаете правильно», сообщает она воображаемой веренице правителей последнего полустолетия, виновата потупивших глаза в пол. «Я в вас верила, а вы», добавляет она, обращаясь к электорату, «обленившийся, продажный, тешащий себя самообманом. Ох!» «Будь вы моими детьми, уж я бы...» Тут она осекается. Они ей не дети. Нет, у Эдди Банистер ни сыновей, ни дочерей. Только Бастион. Да, поблекшая с годами любовь человека, чье доверие она предавала последние полстолетия. Предавала во имя стабильности и безопасности. Глядишь, поживет мир в покое, насладится тишью да благодатью, убеждала она себя в ту пору, и опомнится. Однако что-то пошло не так. Прогресс, уверенно маршировавший вперед, неожиданно свернул в подворотню и стал жертвой разбойного нападения. Берлинская стена и Вьетнам, геноцид в Руанде, 11 сентября, тюрьма в Гуантанамо, террористы-смертники и глобальное потепление. Да взять хотя бы Вогана Перри, будь он проклят, это маленькое исчадие городских окраин, который жил практически за углом и убивал людей без счета и без жалости, о чем никто не знал, потому что всем было плевать. Эдди Баннистер служила пустому трону. Не было никакого прогресса, не было стабильности, просто некоторые события происходили не у нее под окнами, а где-то очень далеко. История Перри положила конец ее прекрасной душе. Началась она, если верить газетам, в одном из судоводств близ небольшого лондонского пригорода под названием Рэдбери. Городские власти Наконец раскошелились и приобрели поле, через которое раньше проходили запасные железнодорожные пути. В тетчеровские времена эту землю продали под жилье для состоятельных господ, только те почему-то так и не объявились. На повестку дня вынесли вопросы о проведении конкурса овощей, об обеспечении местного населения экологически чистыми продуктами, о сплоченности общества и прочих замечательных вещах, которые в Британии были больше не в ходу, потому что... Финансовую сферу развивать проще и дешевле, а на рынке жилищного строительства деньги можно делать буквально из воздуха. Потом перевернули первую лопату земли, и все закончилось. Не успев начаться. Был найден завернутый в клетчатый плед ухмыляющийся труп. Затем еще один, и еще, и вот в славном городе Радбери уже появился собственный серийный убийца. Эдди не могла не заметить, Если заключенного пытал до смерти и прятал под семи дюймами песчаной почвы Воган Перри, это считалось жестоким преступлением. А если то же самое происходило в каких-нибудь заграничных застенках по приказу правительства ее родной страны, это называли необходимостью. Что ж, возможно, так и есть. Тогда пропади он пропадом этот мир, в котором подобная необходимость могла возникнуть. В последнее время Эдди пристрастилась к ежевечерним прогулкам с бастионом. Она ходила по улицам и разглядывала дома и офисы города, которые больше не узнавала. «Злая Эдди незрячая тварь бредут бок о бок сквозь лондонскую хмарь». Да, «злая», то есть не на шутку рассерженная, в таком значении используют это слово американцы. В отличие от остальных рассерженных Дербишира, Эдди Баннистер имела возможность изменить то, что выводило ее из себя. Это будут загадочные перемены, природу которых она пока не понимала до конца. Однако их инициатор клялся, что потрясет мир и разгонит тысячелетнюю тьму, преподнесет дар науки миру ужасов. Во вторник вечером под бормотание Всемирной службы BBC, которая си предстояло вскоре прекратить вещание, она взяла листок бумаги с ручкой и набросала план своей личной революции. Необходимо найти один предмет, а затем подыскать человека, который поместит данный предмет куда нужно. Это повлечет за собой ряд подлогов и побегов с переодеванием, не более того. Даже секретной операции это не назвать. Так, штукарство. Все необходимо провернуть через посредников, разумеется, потому что последствия неизбежны, потому что ее имя может взбаламутить воду там, где до поры до времени должно быть тихо. Теперь, глядя на визитку Джос Порка и поглаживая за ухом незрячего пса, Она думает об этих последствиях и чувствует себя свиньей. Она хитростью втянула юного спорка в переплет вселенских масштабов. Это подло, но необходимо, и в конце концов у него все будет хорошо. Проведя серьезное расследование, люди поймут, что его подставили. Если, конечно, они проведут серьезное расследование, если не пожалеют времени, если им не понадобится козел отпущения, имя для громких заголовков, если удосужатся. И вот опять это слово «необходимо». Волшебное слово, которое искупает все грехи, а на самом деле означает «проще поступить так, чем иначе». Теперь ей остается лишь устроиться поудобнее наблюдать, зная, что она исполнила свой долг и внесла свой вклад в улучшение мира. Джо ничего не грозит. Все старые призраки давно упокоены. Так зачем же еще несколько недель назад, убедившись, что он годится для работы над предметом номер два, Она вновь и вновь приглашает его сюда корпеть над всякой дребеденью. Узнает его поближе. Убеждается, что он очень мил и немного потерян. Незачем, Просто так. Вот только она все равно чувствует себя, как уже было сказано, свиньей. Свиньей. Свиньей. Свиньей. И если уж совсем на чистоту, так ли это было необходимо? Вполне возможно, что он, Единственный человек в округе, способный все сделать, как полагается. Если он чему-то научился у своего деда. Если слушал внимательно. Если в ходе работы могли возникнуть трудности, с которыми менее компетентный мастер просто не справился бы. Если, если, если. Подобные аргументы она слышала не раз. Из малодушных уст современных политиков. Она смотрит на свое лицо, отраженное в лаковом покрытии столешницы. Джошуа Джозеф Спорг. Наглядное свидетельство ее неполноценности. Возможно ли, что она поставила его под удар намерен? В отместку. Даже собственное отражение не желает на нее смотреть. Хрю, говорит Эдди Баннистер. Так что теперь, исполнив роль злой феи, она сыграет добрую, приглядит за ним. Это решение приводит ее в восторг. «Держите шляпы, господа, и прячьте глазки, розанчики, божьи одуванчики в бабушкиных свитерках. Баннистер вернулась и на сей раз возглавит атаку». Бастион поднимает морду и медленно с трудом встает. Поворачивается к ней спиной, яростно рычит в пустоту и вопросительно оглядывается. Ждет одобрения. «Да, милый», — говорит она, — «ты да я против целого мира». Именно в этот миг она слышит свист, втягиваемого сквозь зубы воздуха. И на смену ликованию тут же приходит очень, очень серьезный настрой. Дома она не одна. Эдди Баннистер входит в спальню и обнаруживает там троих головорезов, один очень крупный. Судя по позам, появление хозяйки квартиры стало для них неожиданностью. Одеты не бог весть как, в унылые спортивные костюмы, на ногах массивные ботинки — В левой руке у самого здоровенного амбала тяжёлая кувалда, которую он держит без малейшего усилия, и что-то бугрится сбоку под застёгнутой на молнию курткой его костюма. На глыбистом лице сидит нелепый вздёрнутый носик. Результат реконструктивной ринопластики. Подручные у него совсем молодые и зелёные, сразу видно, стажёры. Эди переходит в режим автопилота. — К бою, старая калоша! — говорит она себе. Эти молодчики хотят твоей крови поздно давать задний ход. Дело сделано. Последняя встреча с Джо Порком не была частью ее коварного плана. Тот благополучно запущен несколько дней назад, и да, конечно, она действовала через посредника. Эдди лишь пыталась успокоить свою совесть. Визит головорезов уже последствия, а не профилактическая мера. «Впрочем, тебя убрать из картины они явно успеют. Итак...» Она улыбается, как чокнутая старушонка. "Бог ты мой!" восклицает она. "Должно быть вы мистер Биг". Биг на английском большой. "Гениально! Эдди, мистер Биг. Как же еще могут звать амбала?" И прилагательные в качестве фамилий встречаются повсюду да рядом. Ну-ну. Ну что ж, теперь выкручивайся, нельзя сдаваться на первом же Лендри из совета. Я так рада, что мисс Хэмптон вас впустила. Э, простите великодушно за опоздание. Ага, съели. С минуты на минуту сюда кто-то придет, а я, глупышка, приняла вас за ожидаемых посетителей. Лучше вернуться в другой раз, не так ли? Прикончить меня в спокойной обстановке». Новоиспеченный мистер Биглендри медлит. Эдди с улыбкой шагает к нему, протягивая руку, и он тоже слегка подается навстречу, будто собирается ее пожать. Эдди не намерена к нему прикасаться, не от Только этого не хватало обниматься с таким хмырём. Хотя в юности мы с удовольствием покорили бы эту гору, не правда ли? О, да. О, где мои манеры? Она дёргивает руку, молочки подручные расступаются, отрезая ей пути к отступлению. Надо принести молока к чаю, верно? да они меня сломают, как соломинку, мягче, мягче, калоши и старая. Путь предстоит не близкий, а времени мало. Цель — сбежать. Обо всем остальном пока забудь. Я поставлю чайник, а вы... Будьте так любезны, переставьте стол и стулья, хорошо? Вы, Старость не радость, плоть моя немощна. Не то что ваша, мистер Биглендри. А эти молодчики кто такие? Малочек номер один тянет ей руку и, потупившись, бормочет. Джеймс. Зовут его явно иначе, но молочек номер два, и мистер Биг Лэндри смотрит на него так, будто он снял штаны. Ха, именно на этом позорном моменте, твой испытательный срок закончился, юный Джимми. Не по делам. Вечером мистер Биг Лэндри вызовет тебя на ковер и устроит разнос за то, что болтал с пациентом. Очень приятно. Эдди жизнерадостно машет ручкой и обращается ко второму зеленому. А ведь должно быть Биг Лэндри младший, «Вижу семейное сходство. Джордж, если не ошибаюсь. Оба вы мокрушники, как пить дать Ну, ухмыря красная рожа, в тебе, зайка Джорджа, есть что-то бледное и венгерское. Не удивлюсь, если твой папаша торчал и был таким же головорезом, как ты». Она расплывается в улыбке. «Будьте добры, закройте дверь на засов, ледно. Она иногда захлопывается от сквозняка и ужасно меня пугает». Джордж Биглэндри вопросительно смотрит на папу. Папа кивает. Эди проскальзывает на кухню. Ножи, скалки, микроволновка. Она представляет, как распахивает дверцу и грозится сварить головорезов заживо. Печка свирепа пищит за её спиной. На панели управления горит голубой неоновый цыплёнок. Нет, нет и нет. Эдди Баннистер знает, что делать. Включи чайник, пусть только попробует его отобрать. Ни одному головорезу не хочется, убивая старушку, обварить гениталии кипятком и, может быть, нанесён непоправимый ущерб. Эдди пускает в ход секретное оружие номер один. «Бастион! Пупсенька, мама прислала для тебя кусочек пирога, дорогой!» «И да помилует Господь вашей души!» «Сейчас не время для пирогов. Бастион отлично это знает. А ещё он знает, что это знает его хозяйка. Они давно договорились днём с трех часов дня до девяти вечера, если точнее. Эдди беспокоит его только в случае крайней необходимости или если приготовила стейк. Стейк должен таять во рту. Разогревать его следует исключительно на сковородке. Не терпят отлагательств в такие происшествия, как пожар, землетрясение, дождь из лягушек, вероломное проникновение в квартиру кошки. Пирог, разумеется, в список не входит. Дневной сон Бастиона священен и неприкосновенен. «Бастион!» Эдди осматривается. Пес, конечно, в спальне, спит в изножии кровати. Он всегда там, только где-то в районе обеда выходит на балкон пописать на праздно шатающихся. Эдди улыбается мистеру Биг Лендри, который потихоньку готовится в клинице между ней и закипающим чайником. Джеймс и Джордж все еще в гостиной. Эдди делает ложный выпад, подаваясь к чайнику, и Биг Лендри едва заметно вздрагивает, прищуривается. Она вновь расплывается в немного волчьей улыбке. Это поединок опытных профи. Он с каменным лицом смотрит ей в глаза. Эдди опускает руку на свой чайник фирмы «Рассел Hobbs. «Будьте любезны». «Думаешь, это развязка?» «Ничего подобного. Все только начинается. Рискнешь схватить чайник? Может, мне его в тебя бросить? Но в гостиной сидят мальцы, и они с радостью придут тебе на помощь. Так и быть, этот раунд твой». Однако Эди прекрасно знает, а мистер Биг Лендри уже почти осознал, что кипяток ей ни к чему. Она проходит мимо, и мистер Биг Лэндри завладевает кипящим чайником. Она открывает дверь. Оттуда выламывается ощетинившийся бастион. Завидев сперва Джорджа, он кидается ему под ноги и вгрызается в его лодыжку. «Кто посмел потревожить мой священный сон, горит тебе неразумный смерть, позволивший своим несчастным лодыжкам попасть в зону моей досягаемости». Бойся гнева моего, отсюда ты уйёшь без ноги, это я тебе гарантирую. Ах, Бастиончик, как можно?» С нарочитой неискренностью восклицает Эдди Баннистер и широко улыбается Джорджу. Тот вопросительно смотрит на шефа, но Эдди уже в деле. «Проворнее надо быть, мальчики, проворнее». Бастион, незваный дружок, решает, что ноги Джеймса ему милее. Он набрасывается на них, и его единственный уцелевший зуб оставляет некрасивую дыру в Джеймсовой икре. «Пожалуй, это было ощутимо», — думает Эдди, услышав изрыгаемый Джеймсом проклятие. Он пытается отбросить пса пинком, однако он хорошо знает игру и тут же вонзает зуб в другую ногу. Теперь Джеймсу пришлось бы пнуть самого себя, но вряд ли он настолько туп. «Ах, нет, настолько». Глухой шмяк, и Джеймс слегка белеет. Удивительно, сколько боли человек может причинить себе мыском собственного ботинка. Почуяв победу, Бастион закручивается вокруг оси и замечает мистера Биглендри. «Нет, милый, он тебе не по зубам». Бастиону не терпится прямо не мёд царинуться в бой. Его текущие успехи на поле брани заставляют папашу Биглендри попятиться и бросить на Эдди разъярённый взгляд несобачника. «Эй, дамочка, уймите свою зверюгу, или я вас посудам затаскаю». Это мы ещё посмотрим. Эдди вбегает в спальню, подлетает к комоду, дёргает на себя ящик с нижним бельём, и среди рюш и оборок находит секретное оружие номер два. Да, нижнее бельё. Вот что мне пригодится. А ведь ещё в 59 это могло сработать. Я переоделась бы во что-нибудь поудобнее, и они, сражённые наповал, сами сдались бы фараонам. Тут она осекается. Если честно, в ее 59 все обстояло несколько иначе. Корсеты, панталоны, колготки, слитки, будь они неладны, ненавистные шерстяные ритузы. Стыд, позор. Эдди Баннистер, сладкая булочка 16 стрелкового полка, теперь закутана в овечью шерсть и аппетитна, как сухарь. Тяжелые настали времена. Пояс с подвязками. Это я понимаю. Подвязки, чулки, кружева. Ох и ах. Что ж. Я пошвыряла на пол трофеи прошлого, но где, чёрт возьми, то, что мне нужно? Если я спрятала его в другой ящик, можно смело утверждать, что мне конец. Затем её руки нащупывают другой пояс. Прохладный, плотный, из коричневой кожи, пахнущий чем-то странным и древним. Раз в месяц она его чистит, следит за ним, как большинство людей следят за состоянием щитов. А однажды... Эдди Баннистер усмехается. Однажды она действительно надела его в качестве нижнего белья чем довела до полнейшего эротического иступления своего любовника и, чего уж там, саму себя. Мистер Биг Лэндри весьма нетерпеливо распахивает дверь в ее будоар. Он уже занес кувалду и готов разнести ее череп на миллион кусков. «Почему кувалда?» — гадает Эдди. «Наверное, потому что это оружие не профессионала. Полиция будет разыскивать сумасшедшего, а его, если очень постараться, всегда можно найти». «Ну, сука, пора!» Речит, мистер Биглендри злясь, что потерял столько времени. Интересно, куда он спешит. Тебе пора, сука. И правда, кивает Эдди Баннистер. Она разворачивается и наводит на него пушку, приняв стойку в Вивера. Мистер Биглендри успевает еще разок прошептать, но на этот раз потрясенно и даже испуганно. Он бросает кувалду и тянется за пистолетом, наверняка автоматическим, в отличие от ее револьвера. Эдди стреляет ему в голову. Грохот просто чудовищный. Пуля пробивает здоровяку лоб. В соседней комнате Джордж тоже произносит «сука» громкоязычно и пытается выхватить что-то из-за пояса штанов. Идиот. Если в следующие две секунды Джордж не отстрелит себе член, Тон то все же добудет пистолет и пустит его в ход, но человек, который прячет оружие за пояс, вряд ли умеет стрелять со снайперской точностью. Он будет палить наугад, могут пострадать соседи и бастион. Эди поворачивается и трижды стреляет сквозь перегородку из гипсокартона, под таким углом, чтобы пули, прошедшие мимо, угодили в кирпичную кладку камина в гостиной. За третьим выстрелом следует характерный хрязь, рвущийся плоти, и Джордж падает. Мэдди делает шаг в сторону на случай, если тот попытается повторить ее приемчик и видит его ровно на том же месте, у двери, с выражением беспомощной растерянности на юном землистом лице. Она целится вновь, не прямо в него, а чуть правее. Из кухни, преследуя мистера Биг Лендри, вылетает бастион. Обнаружив, что враг уже пал, он в знак своей победы влезает на него и гордо замирает. Подох от страха. «Я всемогущ, можете аплодировать». Эдди сурово смотрит на Джеймса. «Бросай оружие». Хотя оружие у Джеймса есть, он не успел достать его из кармана. Когда он всё-таки извлекает пистолет и бросает на пол, выясняется, что тот не заряжен. Патроны Джеймс робко кладёт рядом с пистолетом. Эдди качает головой. Он престиженно разводит руками. «Кто вас подослал?» «Не знаю. Честное слово». «Видел их?» «Нет, у них на голове такие штуки». «Вроде простыней, как в Иране». «Как в Иране». «Да, пожалуй, Эдди знает, кто может подходить под это описание». Она вздыхает. «Мама, у тебя есть?» Угу. в Донкастере». «Тогда советую как можно быстрее валить в Донкастер, хорошо?» «Да, мам. Она кивает и приглядывается к пареньку. «Это твое первое дело?» «Боже, да! Господи!» «В городе оставаться нельзя». «Никому не рассказывай, что тут случилось. Просто исчезни, ясно? Поезжай к маме. Всем плевать, жив ты или мёрт, если духу твоего здесь не будет». «Ага». «Никогда не возвращайся, понял?» «И ещё. Найди нормальную работу», — говорит Эдди. «Есть, мэм». «Значит так. Сейчас я возьму две сумки и выйду отсюда, и мы никогда больше друг друга не увидим. Ты сядешь на этот стул и будешь пять минут смотреть в окно, не обращая на меня внимания. Когда я уйду...» ты ещё десять минут молча посозерцаешь свою душу в компании покойников, которых раньше называл друзьями, а потом в Донкастер. Умница. Эдди Баннистер ждёт, когда паренек сядет на стул и отвернётся к окну. Затем проходит в спальню, берёт свой тревожный чемоданчик, содержимое которого тоже раз в месяц проверяется на сохранность, чтобы в случае чего не тратить время на сборы, и дорожный набор бастиона. Затем подзывает собаку, перешагивает через трупы мистера Биг Лэндри и Джорджа, выходит и запирает квартиру, оставляя в ней Джеймса. В коридоре она некоторое время сражается со своим складным зонтом. У этого предмета, по мнению Эдди, удивительно точное название. Складывается он отлично, а вот раскладывается с трудом. Обычно ей лень с ним возиться, однако сегодня идет дождь. А после того, как она, спасая собственную жизнь, отправила на тот свет двух головорезов, Будет очень глупо умереть от пневмонии, не доведя дело до конца. Эдди Баннистер заигрывала со смертью с юных лет, но приглашать ее в дом все же не спешила. бастионный не пережил бы горя. Победив зонтик, она бросает злобный взгляд на ворчливое небо и навсегда покидает Ролхерст-Корт. Тоже лондонское небо, серое с легкой примесью оранжевого от уличных фонарей, обрушивает стены слепящего дождя на Джо Спорка, спешащего по улицам Соха. Он пренебрег телефоном, решив с глазу глаз высказать Билли Френду свои соображения по поводу происходящего. А раз уж Джо здесь и стремительно промокает до нитки, неплохо бы заодно навестить одного неприятного типа по фамилии Фишер. В прошлом бандита, ныне торгаш и почетный член клуба почитателей Мэтью Спорка. Фишер вообще-то не входил ни в ближайшее, ни даже в дальнее окружение Мэтью, однако именно к нему Джо обращается по всем сомнительным и противозаконным вопросам, решение каковых может повлечь за собой массу нежелательных последствий. При этом Джо не покидает чувство, что он своими руками наносит себе увечье, и в голове то и дело звучит голос деда, в последнее время скорбный. «Я же говорил». Джо горбится и прячет подбородок ворот плаща. Большой человек пытается превратиться в черепаху. Автобус, последний представитель ненавистных гармошек, разновидности обреченной на полное вымирание, как и часовое дело, и в равномере сложной, непрактичной, окатывает его водой из лужи. Джо принимается свирепо орать и грозить водителю кулаком. Затем краем глаза замечает свое отражение в витрине и уже не впервые за последние дни спрашивает себя, кто этот человек? прочно обосновавшийся в его Джо жизни. Лавка Фишера, жизнерадостная, увешанная ветерками местечко с хиповато обшарпанной аурой торгашества, втиснутая между ателье и таинственным заведением за шторкой из стекляруса, ведущим коммерческую деятельность исключительно на венгерском языке. Места у Фишера много, его семья поселилась в Сохо задолго до того, как жить здесь стало дорого. Клиенты могут устроиться в закрытом внутреннем дворике с кальяном и выпить чашечку турецкого кофе. Фишер варит его сам, добавляя к кофе и сахару секретный ингредиент, о котором он рассказывает на ушко лишь своим любимцам, то есть всем без исключения, и который меняется в зависимости от того, что завалялось у Фишера в холодильнике. На памяти Джо это была лимонная цедра, какао-порошок, перец, паприка, один раз пол-ложечки рыбного супа. Фишер утверждает, что каждый из этих продуктов символизирует того или иного турецкого родственника по материнской линии. Поскольку его мать родом из Биллингсгейта, вряд ли эта невинная ложь способна кого-то обидеть. Ни один разъяренный истамбульский кузен не явится сюда с требованием рассказать, что за адскую дрянь Фишер подмешивает в приличный кофе, без чести доброе имя семьи. «Это кто?» — с характерной турецкой вальяжностью вопрошает Фишер, Заслышав звон ветерка над дверью, однако, высунув голову из дверного проема, ведущего в подсобку, он расплывается в широкой улыбке. «А, Джо! Здоровяк Джо! Сам король часовщиков собственной персоной. Здравствуй, маэстро! Че могу побочь? «Я давно не удел, Фишер!» Тут он поднимает указательный палец, предвосхищая участливый упрек. «Да, да, я знаю, я сам этого хотел. Но возникли кое-какие сложности, и больше мне обратиться не к кому верно, потому что ты знаешь всё. «Верда, я сдаю всё», — горделиво отвечает Фишер. «В том, что касается жизни лондонского подполья, ему действительно не откажешь в широте кругозора». «Ко мне приходили», — говорит Джо. «Двое, толстые и тонкие, представились музейными работниками. Люди культурные, чутьё подсказывает, что из полиции. Титвистл и камербанд». Фишер качает головой. Да. а «Совсем ничего?» Не слышал, взяток не давал, связи дервал. Изведи, что скажешь насчет ведьм. На одной был женат. А про монахов слыхал? В черном с ног до головы и... В этот миг Фишер вскакивает и запирает дверь, закрывает магазин. В его глазах горит такая лихорадочная тревога, какой Джо отродясь не замечал за Фишером. Тот всегда либо балагорил либо важничал, но тревожиться не умел совершенно ни по какому поводу. Господи! — восклицает Фишер. — Эти подонки! Брат Шейбус и его окаянные призраки! Батерь Божья! Они ведь не здесь? Нет, конечно. Да ты их видел, они к тебе приходили. Да. ба твою, так Джо! Чую, аукнется мне наша дружба. Чего им надо? Книгу ищут. Книгу? Книгу! Ну так отдай им сраную книгу, щенок недобитый! да и скажи спасибо, что любезно позволили сбыть ее с рук, а не выбрали другой, более привычный им способ ведения дел. Отрезать тебе нахер руки вместе с книгой, сбежать в другую страну и устроиться там на нормальную работу. Сечешь? Ох, ну что за херня-то. Сам ты тоже иди нахер, понял? Кто они? Прихвостни записанного человека, батик за ногу, — рявкает Фишер. Джо недоуменно таращит глаза. Кого? Забыл, что ли? Я тебе про него рассказывал в детстве. Твоя бать чуть не лопнула от злости, когда узнала». Джо, кстати, помнит. Ему потом несколько недель кряду снились кошмары. Дети ночного рынка шепотом рассказывали друг другу эту лондонскую страшилку. Звучит она так. Представьте себе человека, лежащего на шелковом ложе. Вокруг него куча проводов, камеры людей, без конца записывающих в журналы все, что с ним происходит количество его вдохов и выдохов, слова, которые он произносит, продукты, которые он ест, его запах, биохимические показатели его крови, даже колебания электрических импульсов в слоях его кожи. По мере того, как человек неуклонно слабеет, ибо он очень стар, искалечен и болен, ему проделывают дырки в черепе и сквозь эти дырки суют в мозг тонкие провода, а потом записывают, как вспышки мыслей бегут по извилинам и бороздам серого вещества. При этом он находится в полном сознании и все понимает. Кто он? Заключенный? Миллионер? Чувствует ли он боль? Осознает ли ужас своего положения? Понимает ли причины? Смахивает на бред сумасшедшего. Тем не менее, это правда. На свете существует такой человек. После его смерти служители начнут искать ему замену, и тогда, быть может, они придут за тобой. Джо девять дней спал при включенном свете. С трудом засыпая, он видел глаза записанного человека, свирепо, поглядящий на него сквозь клеть из проводов. «Быть может, они придут за тобой?» Фишер лихорадочно кивает. Он все еще взбешен и напуган. «В общем, шайка Шейбоса, те еще оригиналы, двидутые. Они помешаны до техники и целыми днями сидят и смотрят на записи жизнедеятельности своего основателя. Религия у них такая. Они поклоняются мыслям этого человека, что-то вроде того». «Точно не знаю, знать не хочу, не хватало только угодить в колбу с формалином. Смахивает на культ личности, но всё равно страшно до чертиков согласен? Люди они могущественные». «С каких пор?» Сучить давдых. Как-то раз и твой отец умудрился с ними поссориться, собрал всех наших и показал им, где раки зимуют. Рисковая была затея». «Не припоминаю такого». «Конечно, ты ещё пешком под стол ходил. Я тоже был крохой, но сам знаешь». Фишер многозначительно умолкает, давая понять, что Мэтью всегда считал его старшим братом Джо, бравым сынком-уголовником, которого у него не было. А теперь? А теперь все и дачи, верда? Таких, как Мэтью, больше не делают, зато копов хоть отбавляй. То есть они осторожничают. Фишер пожимает плечами, мол, типа того. Просить они не привыкли, и повторять тоже. Бьют точно в цель, ага. Только не как ибупрофен, а как хладнокровный убийца, который грохнет тебя, не в глаза, сунет ванну со льдом и покромсает на органы. У них где-то своя больница или хоспис. Гиблое место. Живыми оттуда не выходят. Кто они? Откуда взялись? А я почем знаю. Да хоть личные отморозки Господа Бога об из Града Небесного, мне плевать. Я однажды встретился с одним. Хотел квартирку снять, а тут этот явился, велел мне проваливать. Знаешь, что он мне сказал? Если у меня ум Наполеона и тело Веллингтона, кто я? Короче, больные они всю голову и не лечатся. Фишер. Хорошо, хорошо, так и быть. На 30 секунд я твой, а потом ты свинтишь, лады? Лады. В общем, насколько я знаю, раньше они были добренькими. Монахи же, да? Спасение души, блаженный, кроткий и все такое. А когда мир стал... Менее восприимчив к наставлениям церкви, им немножечко сорвало крышу. Далось старое, здравствуй новое, все дела. Тут-то монахом и подвернулся красноречивый гад с целым отрядом личных телохранителей. Как я понял, то были сироты, которых воспитывали специально для него в каком-то захолустье. Ничего другого они не знали, знать не хотели. Теперь они обращают в свою веру огнём и мечом, а дальше пусть Бог разбирается. Что им нужно? Все, что в голову взбредет, плюс антиквариат. Они повернуты на старине. Почему? Фишер, это важно. Почему они? Фишер обрывает его, рассекая воздух рукой, как клинком. Не знаю, сдать не хочу. Ясно? Если у тебя есть то, что им нужно, не жбись и отдай. Ты не Мэтью и сам так решил. Но им плевать на твою добропорядочность. Это страшные люди, вот и все. Больше я ничего тебе не скажу, будь ты хоть трижды друг. «Проваливай!» Фишер распахивает дверь черного хода, выталкивает Джова во двор, захлопывает за ним дверь и опускает жалюзи. На улице Джо Спорг теперь уже не на шутку встревожен и прячет руки в карманы, как человек, которого послала на три буквы его женщина, и вскоре возвращается под краснокирпичные своды Тошерского удела. В дверь звонят на следующий день после упомянутого разговора с Билли Френдом в Тошниловке в обед. Равнодушный курьер вручает Джо Спорку ящик с уже знакомой викторианской мерзопакостью и бумажный свёрток с пресловутой ерундовиной. Пометуя, что в противном случае ему светит погрязнуть в бухгалтерской волоките, Джо поспешно разворачивает коричневую бумагу. Изделие, несомненно, дневник или записная книжка. Джо принюхивается. У старых книг особенный, очень приятный аромат. Странно. В нос ударяет резкий запах морской воды с лёгким ароматом химикатов, а в основе насыщенная смолистая нотка старой, очень старой кожи. Может, книжка, завёрнутая в промасленную ткань, долго пролежала в воде? Хм. Обложка гибкая, прямо-таки эластичная. Кожа вдоль и поперёк исчерчена беспорядочно петляющими линиями. Спереди тиснение, обратный конгрев, если использовать полиграфический термин. Не то вывернутый наизнанку зонтик, не тот диковинный ключ. Джо осторожно раскрывает книгу. Она в самом деле непростая. Вдоль обреза каждой страницы идет перфорированная полоса в полдюйма шириной. Бумага плотная, рисунок на всех страницах вроде бы разный. Наносили его при помощи квадратного клише 4х4 символа или, если предположить, что на каждой странице размещен единый блок данных, Колонки четыре на шестнадцать, разделенные на группы по четыре отверстия в высоту. Страниц около сотни, то есть это весьма приличный объем данных. Длинная пьеса для пианолы, может быть. Сквозь корешок проходит длинный шкант. Нет, он металлический, стало быть, штифт. Его концы немного выступают сверху и снизу. Получается, это не просто корешок. Вал? Форзации выполнены из мраморной розово-бирюзовой бумаги и прямо на ней уверенной рукой начерчена пером схема. Электрическая. Разобраться в ней Джонни под силу. Вроде бы это чертеж дистиллирующего или сусловарочного аппарата, который он уже где-то видел. Интересно, где? Людям с определенным типом мышления дет отчасти обладал именно таким, необходимо выражаясь фигурально, чтобы это не то ни стало соорудить идеальную мышеловку. У Джо складывается впечатление, что схема появилась здесь случайно, что вообще-то в книге писать не следовало, просто в какой-то момент владелец оказался без бумаги и вынужден был ее осквернить. Возможно, он долго ехал куда-то на поезде. Написанные от руки строки то текут ровно, то вдруг уползают вверх или вниз, как если бы поезд дергался на стрелках. Некая емкость, напоминающая чайник, плавно переходит в некое подобие аквариума, а затем растворяется в непроходимых, для Джо, математических дебрях. Цитата. «Придумать что-то для слона». Цитата. «Все есть в моей книге». Цитата. «Кофе здесь отвратный». Хорошо. Если это не книга, то что? Видимо, тетрадь для записей, блокнот, ерундовина. Изделие. Или, скорее, изделия во множественном числе. Мешочек с россыпью колес и пружин, муфты, валов нестандартных и заурядных, больших и очень, очень малых. Та часть мозга Джо, которая привыкла решать головоломки, уже нетерпеливо поигрывает бицепсами. Вот эта деталька пойдет сюда, а та... «Фальстарт, Джо. Соберешь те пляпы, а что получится? Мусор. Куча хлама. Разве я этому тебя учил?» Голос деда хрепловатый от разделяющего их времени и расстояния. «Мне, кстати, тебя не хватает». «Не дури, юноша, я был стариком еще до твоего рождения». «Ну и что?» «Совет на будущее. Никогда не разговаривай с мертвыми, тебя неправильно поймут». «А если я объявлю тебя своим вымышленным другом?» «Лучше б девчонку нашел». «Согласен». «Помощника». «Не понял?» «Нехорошо быть человеку одному». Сотворим ему помощника». «А, ясно. Спутницу жизни. Да, было бы неплохо». Кажется, он потерял нить. Дэниел Спорг, пометуя, быть может, о собственном любовном фиаско, никогда не давал ему советов относительно девушек. Воображение Джо категорически не желает вкладывать слова на эту тему в уста деда. «Ладно, поехали дальше. Изделие». Зажим или гарнитура со стержнем, чтобы удерживать ерундовину и листать страницы. Джо с любопытством прикасается пальцем к концу стержня и ощущает легкий электростатический разряд. Заинтригованный, он легонько прикасается им к странице книги. Да, страница действительно переворачивается, и да, заряд пропадает, стоит отнять стержень от страницы. Он трогает следующую страницу, и она вновь прилипает. Перелеснув ее, он поднимает стержень, и заряда опять нет. Хитро. Джо понятия не имеет, как это устроено. Быть может, внутри металлического стержня трутся друг от друга какие-то детали. Продуманный ход. Заводные механизмы не так страдают от статического электричества, как электроник. Если изредка их чистить, они и не заметят. Это практически его кредо. Всякому инструменту свое время и место. Изделие. Странная яйцевидная шкатулка или шар с роскошной гравировкой, притом ручной. Узор спиральный в виде галактики или раковины морского моллюска. Золотое сечение, да, только не надо верить во всю галиматью, которую о нем пишут. Шар для своих размеров очень тяжелый. Если он не из чистого золота, внутри должна быть гирька или маховик. Неясно, как он открывается, хотя шов есть. Джо вертит его в руке и слышит, как внутри что-то тихонько дзынь-блямцает. Наметанное ухо сразу различает неладное в этом звуке. Еще не катастрофу, но уже неисправность. Он кладет шар в специальное углубление на верстаке. В мире огромное количество вещей около сферической формы, и многим из них категорически запрещено свободно перемещаться по рабочей поверхности. Было время, когда компания, поставлявшая ему особо лютую кислоту для чистки и гравирования, разливала ее по специальным контейнерам с круглым дном, чтобы для работы с этой кислотой вы приобретали у них специальный, Весьма недешёвые зажимы и колбы. Яд за грош, противоядия гинея. Короче говоря, шар уютно устраивается в выемке. Джо потягивается, слыша хруст в руках и шее, затем вновь сгибается над верстаком. Надо купить нормальный стул. Да и ещё с десяток вещей, которые я не могу себе позволить. Изделие. Приблуда неясного пока предназначения. Инструмент для выкручивания волшебных болтов и вскрытия замков природу которых мы не в состоянии постичь. Вещицы, служащие определенной, одной единственной цели. Штуковина причудливого вида с рукояткой на одном конце и странной витой решеткой, напоминающей корзинчатую гарду старинной рапиры на другом. Джо театрально взмахивает приблудой и тут же замирает. Как и шар, она на удивление увесистая. Наконец, квадратная белая карточка с надписью «Фломастером», напоминание от Билли, что обращаться с изделием следует почтительно, а распутного егеря нужно починить побыстрее, поскольку клиентка уже теряет терпение. Что ж, вперёд в Бэт-пещеру, или, по крайней мере, за работу. Джо запирает дверь и вешает табличку «Пожалуйста, звоните». Эротоматон, он виновато косится на него, как на овощи с фруктами, которым предпочёл кусочек торта, починить будет нетрудно. И, скорее всего, дело это куда менее интересное. Подождет до завтра. Глядя на фигурки, замершие в первых позициях, самые упорядоченные менажер Туа на памяти Джо, любовь втроем на французском, он вспоминает известных ему экспериментаторов в области полиамории, многолюбие, а также знакомых, что состояли в половой связи со всеми соседями в снимаемой квартире или были втянуты в любовные треугольники. Приходит к выводу, что в таких отношениях... Кто бы что ни говорил, все же больше поле, чем омор Конечно, любовь там тоже имеет место, но шансы встретить даже одного спутника жизни и так невелики, а уж вероятность повстречать сразу двоих и вынести с ними все потрясения, возникающие на непростом жизненном пути, исчезающие мало. Да, найти родственную душу непросто. Сегодня большой склад особенно пуст, а плеск темзы за окнами особенно горестен. Джо заваривает чай, временно подложив под чайник вместо отвалившейся и бесследно сгинувшей ножки, сложенный в трое розовый счет от газовой компании. Он почти уверен, что все оплатил. В любом случае, это тоже подождет до завтра. Вернувшись за верстак с чашкой в руке, именно так следует подходить к трудной задаче, запасаясь непоколебимым терпением, дабы в спешке не допустить роковой ошибки в самом начале пути, он окидывает взглядом разложенные перед ним детали. Что ж, начнем с простого. Все сфотографировать и занести в журнал. Легкотня в наш цифровой век. Джосуа Джозеф не испытывает ненависти к современным технологиям. Он лишь не доверяет гладким, лишенным текстуры и души поверхностям и легкости, с какой человек обучается выполнять задачи самым удобным для машин образом. А главное, его смущает простота копирования. Редкая вещь превращается в заурядную навык, в фишку. Цель важнее средства. На смену детищам души приходят системные продукты. А вот вещи совсем иного рода. Верстак и инструменты, которые Дэниел Спорк разработал и изготовил для себя сам. Столешница гладкая. Она не покрыта лаком, а отполирована временем и слегка продавлена слева, в том месте, куда старик упирается локтем. Справа закреплены тиски, и лежит новенький резиновый шланг, по которому газ поступает в древнюю горелку Бунзена. Темно-серые подпалины, Светлые царапины от инструментов, древесный волокна серебрятся на свету. Их узор в буквальном смысле впитал ДНК Спорков, Дэниелову и его собственную, кровь, пущенную в результате секундной неосторожности, слезы, пролитые в минуты горя, и в каждой капле прообраз человека, деда и внука. Хотя здесь наверняка представлены Мэтью. Папаша Спорк тоже бывало посиживал за этим верстаком, хотя под его руками он превращался в оружейную кузницу. Логово алхимика, где лился свинец и шипели едкие порошки. Для любого маломальски важного дела Джо предпочитает вещи с историей, знающий имя своего создателя и согревающий руку того, кто ими работает. Живые вещи, а не товары широкого потребления, избравшие людей удобным средством для захламления мира. Странные паразитические устройства с собственными жутковатыми экосистемами. Впрочем... Они как нельзя лучше подходят для задач каталогизации и архивирования. Джо рад, что для этих целей у него есть крошка Кэнон с цейсовской оптикой. Итак, каждый предмет необходимо снять с разных ракурсов, крупным и общим планом, затем занести в журнал. Джо спиной чувствует оценивающий дедов взгляд. Воочу видят, как горят глаза Дэниела Спорка, почившего семь с лишним лет тому назад в предвкушении интересной задачки. Нет, лучше — задачки, над которой они будут ломать голову вместе с любимым учеником, сыном его непутёвого сына. Джо печально улыбается в знак признательности любимому гневливому покойнику, но не оборачивается. Не хочет увидеть пустую комнату. Вместо этого он задаёт вопрос вслух и позволяет собственному разуму сочинять ответы от имени Дэниела. «Что дальше, дед?» «Присмотрись хорошенько, юноша, что ты видишь?» «Ерундовину. Нет, Джозеф, нет-нет и нет. Во-первых, поведай мне, неужели ты до сих пор якшаешься с этим невыносимым Уильямом Френдом? Иногда. Пфф. А во-вторых, неразумный отпрыск моего преступного сына. Ты отлично знаешь, что я сейчас скажу. Знаешь? Разумеется, знаешь. Разумеется, Джо знает. Эту речь он помнит наизусть. Ищи характерное свойство. Суть. Смысл. Предназначение. Все остальное – мишура, и само пойдет тебе в руки, стоит только познать вещь и природу вещи. Дедушка Джо Спорко верил, или, скорее, иногда верил и всегда утверждал, что Господь наделил всякую вещь на свете способностью развить во внимательном ученике то или иное положительное качество или добродетель. Возьмем стекло. Какова природа стекла? Это любопытный материал, из которого изготавливают окна и сосуды для питья. Его варят в стеклоплавильных печах и очищают, чтобы сообщить ему прозрачности на этом этапе. Оно может быть безнадежно испорчено, стоит мастеру зазеваться, а также погубить или покалечить самого зазевавшегося мастера. Оно красивое, хрупкое, опасное и прозрачное. Продолжай. На каждом этапе своего существования при варке его выливают из тигеля, удерживая на конце длинной палки. При выдувании оно остается настолько раскаленным, что любая оказавшаяся поблизости органика моментально вспыхивает синим пламенем. При охлаждении оно приобретает форму, но по-прежнему может разлететься в дребезги, если не охлаждать его мучительно медленно, помещая в различные камеры и среды. В остуженном виде оно холодное, хрупкое и от малейшего удара металлическим предметом превращается в коллекцию смертоносных клинков, рассекающих плоти нервы так чисто, что человек может не заметить ранение, пока не учует собственную кровь и не увидит ее на рубашке. Стекло преподает нам урок. Да, Джо. Вот именно. Каково его характерное свойство? Чему оно нас учит? Осторожности. Он произносит это слово вслух и подпрыгивает от звука собственного голоса. Вот и славно, душеспасительно, очень высоко духовно. Не переставая ощущать за плечом язвительное присутствие деда, Джо Спорг изучает лежащий перед ним объект. Итак, вопрос, что перед нами? Ответ — куча хлама. Не просто книга, еще и набор перфокарт. Инструмент неизвестного назначения, россыпь деталей, шар, похожий на яйцо. Внутри что-то есть, но вовсе не факт, что он должен открываться. Возможно, это некое подобие китайских ажурных шаров и слоновой кости. Увесистый. Золотой? На поверхности есть узор. Подсказка или просто украшение? Джо откладывает шар в сторону и, продолжая инвентаризацию, берет в руки приблуду, иначе ее в самом деле не назовешь. На одном конце резное красное дерево с набалдашником, а на другом — странная путанная штука с круглой горловиной и решеткой из двойного слоя, закрученных по спирали металлических полос, напоминающих рельсы американских горок. Одна сторона рельс украшена, а другая — совершенно гладкая, отполированная до блеска. Быть может, кто-то по ошибке соединил два конца от разных предметов? Или это детская игрушка — безумное воплощение бильбоки Резная сталь, судя по всему, с виду даже симпатичная. Викторианские мастера любили изготавливать декоративные элементы из стали, но этой вещице не так много лет. И всё же, для чего она? Тоже, кстати, увесистая. Фу ты чёрт, как такое могло произойти? Джо раздражённо смотрит на приблуду, журя себя за неосторожность. Весь инструмент покрыт тонким слоем жира и сажи. Непозволительная оплошность позволить такому случиться. Ах нет, это не жир и не сажа. Джо проводит пальцем по странной субстанции. Глаза иногда подводят. Пальцы. Пальцами можно увидеть куда больше. На ощупь. Предмет сухой и слегка пушистый. Холодный. Железные опилки. Приблуда обладает магнитными свойствами. Джо откидывается на спинку стула, гадая, что это может означать. Приблуда и шар явно должны как-то взаимодействовать. Приблуда — ключ, а шар — замочная скважина. Книга и россыпь деталек вместе с шаром образуют что... Тогда следующий вопрос: какая у этой штуки определяющая характеристика? Джо ухмыляется. У этой штуки, не у этих штук. Его подсознание решило, что все эти вещицы части одного целого. Отлично, чуть ее надо доверять и так. Штука затейливая, даже хитроумная, сложная. И что самое главное изящная. В голове вновь раздается взбудораженный голос деда. Как-то раз мне попалась весьма изящная вещица из Шанхая. Шкатулка слоновой кости с хитроумным замком. Снаружи мастер пустил узор, и если по этому узору вести магнитом, внутри, нажимая на штырьки, движется по лабиринту металлический стержень. Когда все штырьки нажаты в правильном порядке, шкатулка открывается. Вуаля! Изначально магнит был встроен в колечко. Разумеется, чтобы было похоже на волшебство. То была игрушка. Подарок для маленькой принцессы как будто она совершает магические пасы или произносит заклинания, понимаешь? Я показал эту шкатулку твоей бабушке. Она занялась со мной любовью. Потом мы вместе открыли шкатулку. Магнит достался ей. Джо вспоминает тот разговор, состоявшийся в этой самой комнате, за бутылочкой орданзе и тарелкой итальянских колбасок. Ученик Джо и ментор Дэниел, попивая испанское вино, откровенничали о прошлом и любви делили секретами мастерства вперемежку с воспоминаниями о любовных похождениях, и всё это было так мило и по-свойски, что Джо, в конце концов, отважился задать недозволенный вопрос. «Как она, дедушка?» Однако дедушка Спорг не отвечал на вопросы о любимой. Известно было лишь то, что они познакомились в 30-х годах во Франции и зачали ребёнка. Всё было очень богемно и современно, сыграть свадьбу так и не удосужилось. Когда во Францию вошли немцы, Дэниел с сыном сумели сбежать, и она осталась. После войны она нашла его, но к тому времени всё изменилось, по причинам, которые нельзя было называть вслух. Мать Мэтью. Фрэнки. Фрэнки стала неуловимым призраком дома Спорка. Её имя старались не поминать в суе, дабы не тревожить понапрасну живых и мёртвых. Вызвать её дух по-настоящему оно всё равно не могло, зато при каждом таком упоминании Дэниела постигало безысходное горе, а Мэтью разбирала ярость, болотный газ. Атмосферный феномен — миф. Итак, магниты шкатулка. Джон направляет магнитную приблуду в сторону ерундовины. Что-то звякает, но больше ничего не происходит. Неудивительно. Нечто столь замысловатое не может приводиться в действие одним-единственным движением рядом с магнитом. Джо покрепче сжимает приблуду. Странная штука. Нелепая. Для чего этот металлический клубок? Нет, пожалуй, нелепой она быть не может, потому что в первую очередь она изящная. Значит, именно такой формы она и должна быть. А то, как она лежит в ладони, намекает на действие, каковое необходимо совершить. Да-да, она явно приглашает что-то сделать значит я должен сделать то что первым делом приходит на ум и что же ему приходит на ум взмахнуть ею только не сильно осторожно хочется ею покрутить покрутить джо вглядывается внимательней рельсы американских горок рельсы присмотревшись он замечает на некоторых металлических полосах зубчики о в одной руке он взвешивает шар в другой приблуду. Каково? Дьявольски мудрено и в то же время очевидно. Ответ был прямо у него под носом. Безупречно для отвода любопытных глаз, при этом не чрезмерно сложно в использовании. Весьма в духе создателя головоломки, больного на всю голову и в то же время гениального. Джо вставляет шар в ажурную корзинку на конце приблуды. Тот входит и начинает катиться по рельсам, спиральный рисунок на поверхности шара идеально совпадает с зубчатыми рельсами приблуды он крутится крутится проходя сложный путь определенной простейшей конструкцией очень мило Дзинк о такого звука еще не было отлично дзези брек шар выскакивает из корзины джо осторожно его проверяет шар открывается Несколько секунд он молча смотрит внутрь. «Ни хера себе!» — произносит Джошуа Джозеф Спорг. А потом, когда слегка отходит и может сделать вдох, берёт в руки телефон. «Билли, мне плевать. Слышишь, плевать, плевать мне, какая она душка или клюшка и сколько у неё сестёр. Нет, Билли, заткнись, заткнись! Я должен встретиться с твоей клиенткой. Мне надо знать, откуда у неё эта штуковина. В его голосе решимость. И уже одного этого почти довольно, чтобы ненадолго сломить волю Билли Френда. В то же время Билли не любит знакомить людей, особенно клиентов и исполнителей. Это против его посреднической природы. Он разумно замечает, что клиентка может обидеться. «Раз я понадобился ей для этой работы, то понадоблюсь снова. Для чего бы она ни была нужна эта штуковина, без меня на работать не будет, так ей и передай. Устройство потребует постоянного техобслуживания, некоторые ремонтные работы можно проводить только инциту На месте. Латынь. Это настоящее сокровище, черт побери. Я желаю знать, что... Да. Да, я ору, потому что это важно. Джоспорк переводит дух. Он сознает, что нехорошо взаимодействовать с миром таким образом. Раз. Два. Три. Поехали. Это надо увидеть, чтобы понять, Билли. Хотя ты всё равно вряд ли понял бы. Механизм сложный и, главное, уникальный. Уникальный, понимаешь? Абсолютно уникальный. Что? Нет. Нет. Всё равно нет. Ну, можно сказать, что он бесценен. Это как посмотреть. Такое определение не вполне справедливо. Вернее, было бы сказать, что у него нет цены. С научной точки зрения это подлинный бриллиант. В денежном отношении он не столь привлекателен, если только само устройство, в состав которого он входит, не умеет делать чего-нибудь эдакого и не окажется вещью столь же невероятной красоты, как и данный предмет. И в таком случае... Билли Френд, обладающий сверхъестественным чутьем, сразу делает стойку на слово «бесценен». Да, Билли, я так и сказал, да. О нем будут рассказывать в шестичасовых новостях. Нет, до сюжета о плавающем кролике. И до спортивных новостей. Вот именно. Поэтому мы с тобой доставим заказ вместе, хорошо? Лично в руки. Прекрасно. Да-да, бесценен. Жду тебя на станции. Джо кладет трубку. На верстаке перед ним лежит во всем своем великолепии открытый шар. Джо его уже сфотографировал и при необходимости сможет доказать, что он существует. Металл, мягкий как хлопок, сплетённый не из звеньев, а из отдельных нитей, уже тёплый, вобравший тепло его рук. Тканное золото. О тайне его изготовления порой перешёптываются в казбах и ювелирных лавках, на встречах мастеров, конференциях и рынках. Тайна почти всплывает, почти показывает себя, а потом вновь скрывается от глаз, неуловимая настолько, что многие считают её вымыслом. Дед Джошуа Спорка приобщился к ней так. «Доброе утро, мадам. Чем могу быть полезен?» «Это часы мужа, вернее сказать. Мои часы, подарок мужа. Он купил их от человека из Камбоджи, и теперь они сломались. Вероятно, будет не лишний взглянуть и на ремешок. Он растянулся. Или я усыхаю». Из данных слов можно судить о преклонном возрасте дамы, а также о том, что английский был её вторым языком, что осваивала она его в спешке и не вполне довела до ума. Дама извлекает из сумочки предмет в мятой обёрточной бумаге и не без опаски кладёт на стойку. Муж говорил, они из Азии, я думаю, они очень красивые, но пробы нет, поэтому я не знаю наверняка, что они золотые. Дэниел Спорк поспешил заверить её, что азиатские золотых дел мастера умели делать роскошные вещи, хотя и волновался, как бы не пришлось после осмотра часов, сообщить даме, что спонтанная покупка её супруга была ошибкой. Многие путешественники, усыпленные чувством северо-западного превосходства, отстегивали немалые деньги предприимчивым и не вполне чистым на руку уличным торговцам и лавочникам азиатских городов. По мнению Дэниела Спорка, новое обращения эти списивцы и не заслуживали. Данное суждение, однако, не распространялось на членов их семей. и Дэниел ничуть не радовался, когда приходилось Сообщать милым старушкам, что сокровища, которые они принесли ему на ремонт, не золото и изумруды, а потали стекло. Он вопросительно взглянул на даму, дождался кивка и лишь затем длинными дрожащими пальцами развернул бумагу. Сами часы ничего особенного из себя не представляли. Простая и хорошо сработанная вещица, циферблат, тонкая пластина отполированного черного дерева, заключенная в золотой овал, плоское стекло. Внимание Дэниела приковал именно ремешок, от вида которого у него дух занялся и сжалось сердце. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Слухи и сплетни, которые порой до него доходили, он всегда отметал. Теперь же он взял эту вещь в собственные руки и сразу понял, что тайна ее создания недоступна ему в той же мере, в какой она недоступна этой милой, ни о чем не подозревающей даме. Разница была лишь в том, что он, Проведя жизнь среди зубчатых колёс и подвижных механизмов, золота, ламе, весов и каратов, умел понять, что его превзошли, осознать, что перед ним шедевр великого мастера. Дэниел с великой осторожностью возвращает часы даме. «Ваш муж был или есть?» «Был». «Сочувствую». «Он умер давно». «Ваш муж был мудрейшим человеком, мадам. Вещь, которую вы мне принесли и которую он для вас нашёл». На поиски такой вещи человек, менее достойный, мог бы положить всю жизнь. Дорожите ею. Дорожу. Вот и славно. Если же вы когда-нибудь встретите мастера, который возьмётся починить такую вещь, который понимает, как это делается, умоляю. Скажите ему, что в Лондоне на койл стрит живёт тот, кто, конечно, не просит открыть ему великую тайну, но кто почтёт за честь выпить вместе чаю и убедиться, что где-то ещё живёт мастер, который владеет этой тайной и передаст её следующим поколениям. Он шмыгнул носом. «Я вас огорчила». «Напротив, мадам, вы меня осчастливили. Я могу починить часовой механизм, но к ремешку не притронусь. Даже не представляю, с чего начать. Возвращайтесь, когда я состарюсь. Может, к тому времени я научусь». Тканное золото. Это ещё не самое примечательное в ерундовине. Джо впервые увидел начинку каких-то 20 минут назад. Он понятия не имеет, что это и для чего. Во-первых, замок. Вернее, пять замков разом. Все крошечные, по одному на каждую секцию приблуды. Работают поочередно. На последнем витке защёлка отскакивает, и шар открывается. Замки эти, размещенные внутри шара, образуют причудливую конструкцию, своего рода клеть, отдаленно напоминающую вольер для птиц в лондонском зоопарке. В разомкнутом виде они, подобно над крыльем чудесного жука, свободно болтаются вокруг заводного сердца шара. Уже одного этого довольно, чтобы привлечь самое пристальное внимание. Хорошая работа. Хорошая в том смысле, какой вкладывают в эту скупую похвалу суровые ремесленники, оценивая труд коллеги. «Недурно у тебя вышел, Тадж-Махал, старик, очень недурно. Только малость лысоват по краям, а зодчий в ответ, ага». Вроде хорошо получилось, с водой не перестарался, как думаешь. Жаль, не успей выстроить второй такой же чёрного цвета. Вот это было бы нечто. Хотя и этот неплох, не стыдно людям показать. Да, настолько хорошая работа. Редкая. Блестящая. Надев белые перчатки, вооружившись пинцетом из мягкой древесины, лучше уж его сломать, чем оцарапать эту красоту, Джо вновь осматривает изделие. Расправляет запорное устройство, при этом его не покидает отчасти непристойное ощущение, что он раздевает спящую принцессу. И сквозь толстую ювелирную лупу разглядывает механизм. Самый крупный зуб достигает в длину восьмых дюйма. Самый маленький настолько крошечный, что Джо не представляет, как его можно было изготовить. Вернее, нет, он очень хорошо представляет, что это было сделано посредством особого инструмента, повторяющего все движения инструмента нормальных размеров только в меньшем масштабе. Слева ты пишешь своё имя обычным образом, а инструмент выцарапывает его на плашке справа в таком размере, чтобы оно могло уместиться на рисовом зёрнышке. Нет, на половинке зёрнышка. А потом и вот здесь. У Джо голова идёт кругом. Все отдельные детальки, все пружинки, оси, колёса и трибы. Кто-то взял и собрал. Вручную. Получилась живая, изменчивая и подвижная среда из взаимосвязанных, входящих в зацепление друг с другом храповиков и собачек, защёлок, рычагов. Только на разработку концепции подобного устройства, на создание чертежей, без помощи компьютера и даже копира должен был уйти год, не меньше. Если представить, что обычный часовой механизм — это человек, то начинка приблуда окажется целым городом, мегаполисом. В ней много уровней и много узлов. Каждый исполняет сразу несколько ролей вращается не на одной, а на двух, трёх осях. Вот здесь расположен узел ещё меньших размеров и совсем уж загадочного предназначения, который одновременно служит гирькой в некоем подобии системы автоподзавода. Зубец, выходящий из шара с его северного полюса, навстречу некоему диковинному устройству, приводимому в действие этим крошечным двигателем, хотя это, конечно, не двигатель, а нечто куда более странное и мощное, Быть может, носитель данных, компьютерный жесткий диск, сработанный из латуни. На самом деле всего лишь пылезащитный колпак. Когда приблуда активирована, он отъезжает в сторону, обнаруживая под собой секцию со столь сложными механизмами, что Джо вынужден мысленно назвать их современным словом. Слово — это интерфейс. «Энигма», — думает Джо. «Колосс?» «Устройство военных времен для создания или взлома шифров?» Неизвестно. Ясно лишь, что это нечто невиданное и неслыханное, волшебное, гениальное, а значит, бесценное. И да, у приблуды есть один маленький изъян, что неудивительно, ведь она провела несколько десятилетий в чулане. Джо заносит пинцет над поломкой и... обмирает. Между наконечниками пинцета что-то сверкнуло. Невероятно. Джо поправляет лампу и присматривается. Затем подносит поближе еще два источника света и ручную лупу, которая в сочетании с основной обеспечивает поистине зверское увеличение. Нет, это решительно невозможно. Рядом с самым мелким зубчиком, приводимый в движение еще одним вспомогательным рядом крошечных зубьев, поблескивает металл. Джо всматривается сквозь двойную линзу и... Да, вот он, словно висит в воздухе, Очередной слой механизмов настолько микроскопических, что их едва можно рассмотреть даже при таком увеличении. Ажурная паутинка соединённых друг с другом колёсиков, уходящих вглубь шара. Джо глядит на всё это потрясённо и немного разочарованно. Здесь он бессилен. Нужны другие инструменты, стерильные условия, опыт в микроинженерии. Ему это не по зубам, а впрочем... Впрочем... Действительно. Если в микроскопической части механизма есть поломка, он не в состоянии ее исправить. Вероятно, на Земле просто нет человека с таким опытом. Устройство уникальное и безумное, потому что если уж ты способен такое создать, почему бы не использовать печатный монтаж? Если, конечно, печатный монтаж тогда существовал. Ладно, это пока оставим. Устройство макрочасти более-менее понятно. И да, центральная секция вынимается целиком. Эту проблему он предвидел, разумеется. Джо идёт на кухню, моет стеклянную форму для запекания, тщательно вытирает, извлекает из шара его немыслимое сердце, кладёт форму и закрывает крышкой. Затем переключается на оставшуюся часть механизма. Да, это можно починить. Тонкая ось, на которой вращалась одна из собачек, треснула, и теперь собачка болтается. Здесь надо всего лишь... Хм, пожалуй, потребуется немало времени. Закончив, он на четверть часа прикрывает глаза, чтобы дать им отдых. Умение в любой момент подремать крайне полезно и необходимо каждому человеку. Затем еще раз проверяет сделанное и остается доволен. Механизм работает как часы, даже пыли нет. На всякий случай Джо все же чистит его и смазывает. Из уважения. О, великий мастер, создавший это, как жаль, что мы не знакомы. «Ежу, понятно, это тебе не музыкальные шкатулки чинить, как сказал бы его недоброй памяти отец. Надо позвонить в газеты и в Гартикль, и еще матери. Не по этому поводу, просто так. Он никому не звонит. А вместо этого принимается за ерундовину, неспешно собирая воедино детали. Великолепный. Теперь они кажутся грубыми и простыми. Его руки сами знают, что делать». Джо замечает в устройстве ерундовины те же закономерности и принципы, по которым устроен шар. Что вверху, то и внизу. Изящество во всем. Приблуду придется вернуть. Неправильно разлучать ее с самой машины. Впрочем, если клиентка заключит с ним договор на долгосрочное техническое обслуживание, он всегда может... Джо смотрит на работу инструменты и решает не мешать телу и рукам делать свое дело. Теперь, когда головоломка решена и задачи ясны, Важно не слишком задумываться, ведь он прекрасно понимает на глубинном, подсознательном уровне, что нужно делать. Джо обожает эту часть работы, исчезновения «я». Закончив, он осознает, что проработал слишком долго, и надо спешить.